Глава 18. Крошечный городок Блане стекал с горы к берегу озера Лиман. Десяток улиц, площадь с традиционной статуей девятого го герцога Шотэлара, защитившего жителей своего домена от нашествия нежити. Белые виллы, прячущиеся в глубине яблоневых садов. Вверх по горе взбирались террасами виноградники, пока не упирались в красный кирпич монастырской стены. Исторн высоко ценилась на таком монастырское белое вино, ледяное, сделанное из винограда, собранного после заморозков. Мы поднимались по дороге из городка пешком, и все слегка запыхались. Переведя дух, я подошла к высоким деревянным воротам и постучала дверной молотком в кольцом, который держал в пасти лев. Почти мгновенно отворилось маленькое смотровое окошко в двери, и сухой женский голос спросил: Что вам угодно? Сестра Мария, доброе утро. Я улыбнулась про себя. Я приехала навестить всех, новости рассказать. Александра Ванхорн. В ее голос появились человеческие нотки. Хм. Я думаю, мать-настоятельница будет рада тебя видеть. Но правила ты знаешь. Твоим спутникам придется остаться за стенами. Мужчинам в монастырь хода нет. Я повернулась к тем, кто стоял за моей спиной, и ослепительно улыбнулась. А я предупреждала. Должна была сказать им эта улыбка. Джон философски пожал плечами и спросил: "Когда за тобой вернуться?" "Я, наверное, здесь переночую. Завтра позвоню, когда соберусь возвращаться в отель". За правым плечом Джона, как всегда, стоял Леонард. А ещё двое охранников сопровождали нас в этой поездке. Похоже, всю оставшуюся жизнь отпуск я буду проводить именно в такой компании. Хм. А бывает у принцас отпуска. В первом дворе монастыря, широком, вымощенном плоскими темно серыми камнями, ничего за последние семь лет не изменилось. Впрочем, я подозреваю, что и за последние сто семьдесят семь лет ни камни, ни стены Ни ворота массивного дерева никаких изменений не претерпели. Ага. Вот дерево справа, старая груша стал стенным стволом, пожалуй, еще подросло. Плоды уже собрали, монахини делали из них джемы на стойку. Но когда я подошла, чтобы погладить ствол, то прямо перед собой увидела на ветке забытую грушу, большую, желтую, с красноватым боком. Можно? Повернулась я к сестре Марии, спокойно наблюдавшей за мной. Можно, кивнула она. Сорвав крошу, я последовала за монахиней во второй, внутренний двор. Классический клауатр. Крутой галерейщи четырех сторон, резные капители, колодец в центре, окруженный кустами роз. Кадки с лимонными и апельсиновыми деревьями еще не убрали в оранжерею, и рядом с ними стоял тонкий запах цветов и нагретый на солнце кожуры плодов. Сестра Мария отворила дверь в скрипторе и вошла а жестом пригласив меня последовать за ней. Я помедлила. Школьницам категорически запрещалось сюда входить, и моя филейная часть хорошо помнила розги, последовавшие за нарушением запрета. За обнаруженным нарушением запрета, разумеется. Ты хочешь переночевать в одной из келий или в странноприимном доме? поинтересовалась моя проводница. Лучше в келье, если это возможно. Конечно, возможно. Следуй за мной. Келья была небольшой, и очень светлой, комнатой, с набеленной комнатой, широким окном, выходящим в яблоневый сад. Я умылась, я вымыла руки, старательно переплела косу. Мать Филипп потерпеть не могла распёванные волосы и повернулась к сестре Марии, все с тем же терпением, ждавшей меня сидя на стуле. Я готова. Мать-настоятельница примет меня прямо сейчас. Да она сообщила, что ждет. Хм, интересно. Похоже, что сестры не чужды технического прогресса. Коммуникатор у сестры Марии последней модели, как я успела заметить. Настоятельница монастыря, она же директриса школы для девочек мать Филиппа, была в своем кабинете, как всегда. Думаю, как и последние лет двести. Она была сильным магом воздуха и очень серьезным целителем. Так что в ближайшие годы монастырю не придется привыкать к другому руководству. Здравствуй, Александра. Я склонилась в поклоне, но мать Филиппа вышла из-за стола и обняла меня. Хорошо, что ты приехала, сказала она просто, и тут я, не удержавшись, расплакалась. О сестре Урсуле, на пухор, на которой я так и не попала, о давно кончившемся детстве, о потерянных школьных подругах, Настоятельница не стала говорить мне какую-нибудь глупость типа не плачь. Просто протянула белоснежный носовой платок и погладила по голове, чем, естественно, вызвало новый всплеск слёз. "Соберись, Сандра, тебе не 12 лет", сказала я себе, шмогнула носом, и вытерла слезы. — "Простите, мать Филиппа". "Ничего, все естественно и понятно", она улыбнулась. "Я читала в честь твоей помолвке. Хороший выбор. Я у тебя получится когда-нибудь стать ему опорой настоящей королевой. В тебе есть стержень. Она взяла меня за подбородок и критически осмотрела лицо. Слезы высохли. Отлично. У меня дело к тебе, Александра, продолжила он с деловым тоном. И хорошо, что ты приехала, потому что иначе я послала бы за тобой. Дело в том, что сестра Урсула оставила тебе наследство. Я совершенно неприлично вытряฉнула глаза. Что могла оставить в наследство монахиня при предупреждении отрёкшейся от любой собственности? Настоятельница достала из воздуха и протянула мне не очень большой прямоугольный предмет, завернутый в белый, слегка пожелтевший платок тонкого шелка. Ну да, конечно, а наш воздушник. Им такие пространственные карманы удаются лучше, чем другим магам. Тут же на журнальном столике я развернула платок. Внутри была шкатулка из очень темного и явно очень старого дерева. Крышку её украшала резьба и вкрапления крустацей перламутра. Вот только открыть её не получилось. Я не смогла найти даже не то, что замочную скважину. Не было и никакой хоть чуть-чуть заметной щелки между корпусом и крышкой. Мать Филиппа кивнула. Да. вместе с этим свертком в комнате Урсулы была записка. Она просила передать тебе что открыть эту шкатулку Сможешь только ты, и для тебя это будет проще простого. А записка сохранилась? Нет. Как только я ее прочитала, текст исчез. Пустой лист бумаги, я на всякий случай не выкинула, ты можешь взглянуть, но за этот год там ничего не появилось. Я взяла протянутый мне листок, действительно обычный чистый лист бумаги. Это значит, что подсказки там не было. Медленно сказала я: "Думаю, подсказка в том, чему сестра Урсула учила тебя. Она ведь была артефактором, как это?" Да. Я покрутила карточку в руках, затем снова завёрнула ее в белошёлк и решительно встала. "Благодарю вас, Мать Филиппа. Мне есть о чем подумать. Вы разрешите мне уйти в предоставленную мне келью?" "Иди, Александра." Мать Филиппа осенила меня благословляющим кругом единого. Я уже почти открыла дверь, чтобы выйти, но демон любопытства тот меня за уши, не переставая. Поэтому я вернулась назад на несколько шагов и спросила: "Мать Филиппа, простите, а вы можете научить меня делать пространственный карман?" Войдя в введённая мне келью, первым делом я проверила освоенное не без труда. За заклинание кармана, сунув туда завалявшуюся в сумке карамельку. Получилось. Ура. Теперь надо тренироваться, чтобы емкость постепенно увеличивалась. А то это пока не карман, а так кармашек, только конфеты и прятать. И почему никто не научил меня этому раньше? Ладно, займемся делом. Я поставила шкатулку на небольшой дощатый столик и развернула пожелтевший белый шел. Дневного света из окна было недостаточно. И, я зажгла небольшой голубой шарик-светильник, чтобы внимательно рассмотреть ткань. Да, это шелковая туаль. Некручёные нити, плотное переплетение, самое простое из возможных. Края подрублены вручную, очень тщательно. На ткань заклинания ложатся плохо, хуже, чем на нити. На шелк – хуже, чем на хлопок и лён. А здесь я переключилась на магическое зрение. Здесь есть след какого-то заклинания. но именно что, след. Уже даже непонятно, что это было. Поскольку сестра Урсула не знала, когда я появлюсь, можно предположить, что важным оно не было. Для меня важным, во всяком случае. Хорошо. Переходим к шкатулке. В магическом спектре шкатулка светилась ровным бледно-розовым светом, ровным. И это было странно. Обычно банки, коробки, шкатулки, сундуки и прочие вместилища, состоящие из емкости и крышки, светились неравномерно. Самый сильный свет должна была излучать линия разъема, А здесь ее не было видно в магическом спектре, так же, как и в обычном. Задумчиво потеряв нос, я вернула шкатулку на стол, встала и прошлась по келье ровно четыре шага в одну сторону от двери до окна. И еще четыре от окна до двери. Если нет видимого разъема ни в каком спектре? Может, его и в самом деле нет. И это вовсе не коробка, а просто кусок дерева. Тогда получается, что дело в нем самом. Ну хорошо, посмотрим, что тут у нас. Дерево Темное, почти черное. Похоже на моренный дуб. Покрыто бесцветным лаком облупившимся на углах на верхней плоскости рисунок уложен потускневшим потускневшем изображено вроде бы стилизованное солнце спираль, от которой во все стороны расходятся не то лучи, не то лепестки Кстати, а как выглядит рисунок в магическом зрении? О, как интересно. Перламутр сиял ничем не замутненным белым светом, но только если смотреть прямо на него. При небольшом изменении угла зрения яркое белое свечение пропадало. и еще одно. присмотревшись, я заметила, что лепестки лучики как бы играют неслышную мелодию, в известном только автору заклинания порядке то один, то другой лепесток на миг вспыхивал ярче. Кот, похоже, на то. Чему, среди всего прочего учила меня сестра Урсула Так, это не бросаться чертя голову в неизвестность. Прежде чем прыгать в вышки, стоит посмотреть, налили ли в бассейн воду. И я не стала сразу нажимать на лепестки, повторяя прочитанный мною код. Как там было сказано в записке: "Открыть шкатулку смогу только я, и для меня это будет проще простого". все таки это шкатулка, чтобы я там себе не напридумывала. И если только я Значит, открывать ее должно что-то, что я придумала сама. И сестра Урсула об этом знала и одобряла, что немаловажно. потому что способ доводить до икоты нервную сестру-хозяйку придумала я. Но одобрен он не был. Кстати, до сих пор не понимаю, почему нужно было убегать с Вязгом от маленьких лягушаток выпрыгивающих из каждого кармана. По мне так они очень симпатичные. Я достала из дорожной сумки свою первую тетрадь с записями по артефакторике, которую начала вести с первого урока у сестры Урсулы, и которую неожиданно для себя в последний момент взяла с собой в это отпускное путешествие. Итак, посмотрим. Свойства материалов: дерево, металлы, волокна, камни. Заклинания, подходящие для каждого из материалов а заклинения не подходящие для каждого. Сочетание материалов, свойств сочетаний, заклинения подходящие, неподходящие. Вот моя первая самостоятельная разработка подарок сестре Курсуле ко дню Ангела. Ну правильно, как же я это забыла? Это была рамка для портрета, сделанная точно из такого же марённого дуба. Если нажать на два нижних угла, портрет оживал, и голограмма произносила поздравление. Разумеется, в рамку я тогда вставила свой портрет и привязала к нему свою голограмму. Кстати, перламутра никакого там не было, так что, скорее всего, я правильно не отреагировала на код. Так, попробуем. После нескольких нажатий на углы крышка шкатулки откинулась и появилась голограмма. Я затаил дыхание. Как давно я не видела сестру Урсулу. Я никогда больше не увижу, разве что вот так, раз за разом, слушая, что скажет голос изображение. Молодец, девочка. Я уверена была, что ты сообразишь, что делать. Что же? раз ты слушаешь это письмо, значит, меня нет на свете. И это в свою очередь означает, что я где-то ошиблась. Я ухожу на встречу с незнакомцем пообещавшим мне подлинные записки Адельстана Кровавого и информацию о его потомке и наследнике. Тьма с ними с записями, но наследник Алекс, наследник. Это значит, что кто-то вновь готов вызвать темного бога в попытке получить власть. Это справедливо задашься вопросом, почему всем этим занимаюсь я, обычная монахиня из небольшого монастыря не самой популярной церкви. Шкатулки. Мои дневники. Там многое написано. Прочти на последней странице адрес и имя человека, которому ты передашь письмо, также лежащее в шкатулке. Можешь доверять этому человеку, как я доверяю тебе. Голограмма колыхнулась, как будто сестра Урсула вздохнула. Затем запись продолжилась. Я оставляю все это именно тебе не только потому, что ты самая способная из моих учениц, еще и от того, что знаю твой въедливый характер. Ты ведь не отступишь, пока не найдешь ответ. И немаловажно то, что мне известно, каков твой дар. В твоих руках на костях всегда выпадает шестерка. Прощай, милая. И пусть хранит тебя единый и твой дар. Изображение померкло и начала таять. Потом вдруг налилась цветом и плотностью, и сестра Урсула, погрозив мне пальцем, сказала: "А если бы ты попробовала нажимать на перламутровый рисунок, получила бы чувствительный шлепок". И все закончилось.